Глава шестая. Операция «Чужой». Добравшись до гарнизона, первым делом определили девушку в госпиталь, для надежности приставив к ней в палату двух автоматчиков. После переливания крови арестованная пришла в себя, спросила, где находится, а когда поняла, что в армейском лазарете и под охраной отвернулась к стене и более не произнесла ни слова. Романцев зашел к главрачу, сухощавому подполковнику с аккуратной седой бородкой в старомодных очках с серой роговой оправой на узком вытянутом лице и поинтересовался состоянием здоровья раненого сержанта. «Мы его прооперировали тотчас при поступлении в госпиталь. Ранение тяжелое, но не смертельное. К тому же он потерял много крови. Но у нас имеются все основания надеяться на благополучие». Приятный исход организму парня крепкий подвести не должен. Да, это бог неожиданно для себя, неожиданно для Тимофея военврач привычно перекрестился. О, как оно бывает! Образованный человек военную медицинскую академию окончил, смерть не однажды видел. От его решения зависит даже не судьбы, а жизни людей. а полагается на Бога не меньше, чем на собственные руки. Может, так оно и правильно? В последние годы среди бойцов, находящихся на передовой, проявился всплеск религиозности. Позабыв про партбилеты к комсомол, они, не опасаясь нарекания политруков, крестились перед боем в надежде переиграть судьбу. Оказывается, в каждом из них все это время дремала вера, пускала ростки, а когда стало совсем не в моготу, религия прорвалась наружу последней каплей во спасение. Командиры, понимая душевное состояние бойцов, отводили взгляды, осознавая, что уж если и есть надежда в этой войне, так это только на чудо. Романцеву не однажды приходилось слышать рассказы бойцов о своем чудесном спасении. В них присутствовала какая-то мистика, неподвластное сознанию. Один из них шепотом поведал о том, как каким-то непостижимым образом ему удалось уцелеть, когда в его ладони, не давая ни единого шанса на спасение, разорвалась граната. Другой рассказал, что увидел летящую в лицо пулю и сумел уклониться от нее. А третий вовсе сообщил, что в минуты опасности его предостерегал чей-то голос. И он ни разу его не ослушался, поэтому до сих пор цел. Еще один рассказал, что прямым попаданием снаряда накрыло блиндаж, в котором находилось 15 человек. От него осталась лишь глубокая яма, заваленная бревнами. И ему одному, каким-то... неведомым образом удалось уцелеть. Перемазанный кровью товарища, он выбирался из земли, словно какой-то вурдалак, не получив ни единой царапины. Немало бывало и таких, кто бежал в атаку в полный рост, задыхаясь от праведного гнева, с одним лишь желанием добраться до вражеских окопов и крушить штыком ненавистного врага. Вокруг него падали сраженные пулями товарища, а он как будто какой-то заговоренный перепрыгивал через тела убитых и бежал дальше, зная, что в этот раз ему не умереть. Тимофей Романцев и сам мог бы привести пару примеров собственного чудесного спасения. А потому прекрасно понимал все эти рассказы. И когда спрашивал бойца, что ему помогло выжить, тот удивленно пожимал плечами, дескать, «Как же ты, браток, не можешь понять такого простого?» А потом уверенно произносил. «Молился!» «Вот и помогло!» «А может, кто из усопших помог?» Мама не в прошлом году померла!» «Может, она заступницей была!» Видно, военврач... опираясь на собственный профессиональный опыт и сам испытывал нечто похожее, выходящее далеко за сферу понимания. «Все так, доктор!» — ответил Тимофей. «Будем надеяться, что там за него есть кому помолиться». Посмотрев на часы, Романцев заторопился в отдел. Скоро должен был подойти представитель местного НКВД, начальник отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством. Едва Тимофей прошел в свой кабинет, как в дверь негромко постучали. В комнату шагнул коренастый старший лейтенант лет 30. «Разрешите, товарищ капитан?» — весело спросил вошедший. «Вы Игнатенко, товарищ старший лейтенант?» — спросил Романцев, протягивая руку. «Он самый. Можно просто Михась. А вы, я так понимаю, капитан Романцев?» «Все так. Можно просто Тимофей. Будем работать вместе. Очень рад знакомству, Тимофей. Так где там ваша девчина? Показывайте». «В госпитале, под присмотром бойцов», — ответил Тимофей. Отсюда недалеко, метров триста будет». При открытую дверь вошел Григоренко. «Товарищ капитан, там какой-то мужик на телеге приехал, мешки с пшеницей привез». «И зачем?» — недоуменно спросил Романцев. «А кто, говорит, Красную армию покормит, если не собственный народ?» «Ну, что я могу сказать? Похвально. Только почему тогда к нам? Есть хоз-часть. Пусть обратится к ним. Говорит, что никого не нашел, а штаб рядом». «Это что ж за добрая душа такая выискалась?» — подивился Игнатенко. Легко поднявшись, он подошел к окну и расплылся в довольной улыбке. А, это старый знакомый, это ж Демьян, председатель местного колхоза. Не надо его обижать, товарищ капитан, нужно уважить. Вряд ли это излишки от себя отрывает. Хорошо, примем. Вот что, Григоренко, разберись тут со всеми этими делами, а нам в госпиталь нужно идти арестованную проведать. Есть разобраться. Ну, пойдем, Михась». Подошли к двухэтажному каменному зданию с желтым затертым фасадом и высоким в четыре ступени входом с широким дверным проемом. Некогда в здании размещалась дворянская усадьба. Много чего разрушено, но приметные осколки барской роскоши продолжали присутствовать повсюду. На небольших балконах замысловатые решетки с фамильным гербом. Под самой крышей можно было рассмотреть двуглавого орла канувшей империи. Подоблезной штукатуркой просматривался крепкий красный кирпич с царским вензелем, каким возводили соборы и строили значимые государственные учреждения. За домом произрастал изрядно одичавший яблоневый сад. На пересечении двух нешироких аллей с тропами, выложенными из гранитного булыжника, находился фонтан из серого мрамора. От статуи, что стояла в самой середке, остались только и посеревшие стопы Растрескавшееся дно бассейна устилала сухая листва. Во дворе госпиталя, огороженного деревянным забором, две молоденькие сестрички развешивали на провисшую веревку, протянутую между двумя столбами, сырое белье. Выздоравливающие бойцы, расположившись на коротеньких узеньких лавочках, неторопливо покуривали ядреную махорку и с улыбкой, посматривая на молоденьких сестричек, думали о чем-то житейском. Даже самые суровые мужчины при созерцании красивой женщины невольно размякают, делаются добрее, а нелегкий груз переживаний в такие минуты уже не. кажется столь неподъемным, можно жить и дальше. У входа в госпиталь служба нес боец лет 25, который с увлечением следил за приятным зрелищем. Девушки подбирали из таза белье, затем старательно его развешивали, оголяя при этом молодые крепкие икры. Заприметив офицеров, караульный мгновенно посуровил и демонстративно отвернулся от медсестричек, давая понять, что на военной службе нет ничего важнее гарнизонного устава. Романцев с Игнатенко прошли в здание госпиталя, и Тимофей указал на фанерную дверь, выкрашенную в белый цвет, у которой дежурил красноармеец. «Вот та палата! Ща глянем, что там за птица такая залетела!» Слегка потянул Игнатенко на себя дверную ручку. Некоторое время он напряженно смотрел через щель, затем озадаченно прикрыл дверь. «Вот это да!» «Ну и дела. Ты хоть знаешь, Тимофей, какая к тебе птичка в селки попалась?» заметно взволнованным голосом произнес старший лейтенант. «Просвети!» Игнатенко отошел от двери и, негромко, словно опасался, что его кто-то может подслушать, произнес. «Это же Оксана! Романюк Оксана Григорьевна! Зазноба самого атамана Гамулы! Того самого?» Переспросил Романцев, понемногу осознавая свалившуюся на него удачу. А другого в наших местах просто нет. Он у нас один такой зверь на всю область. И девка его точно такая же, злющая, как ведьма. Ты не смотри, что она молодая и наружу смазливая. Любому горло перегрызет. Мы ее уже третий месяц по всей области ищем, да никак отыскать не можем. Все со своим дружком по лесам прячется, а тебе вон как подфартило. Везучий ты капитан. Едва прибыла такая удача. А ее есть за что искать? несколько озадаченно спросил Романцев. А то как же? Мы ее как-то задержали в лесу? Знали, кто она такая. Ориентировки на нее были, хотели через нее на Гомулу выйти. А она ни в какую, молчит и все тут. Отрядили четырех бойцов, чтобы в кутузку ее отвели. А утром хотели допросить как следует. Дорога-то не длинная была, всего километра полтора. Ну и лесочек небольшой, с полкилометра. И вот когда через этот лес стали проходить, она откуда-то из платья вытащила дамский пистолет и четырьмя выстрелами застрелила трех опытных бойцов. Четвертый был серьезно ранен, но ему удалось выжить. Вон оно что, скверная история. И что же рассказал этот боец, как так получилось? Ошибку, говорят, допустили. Поверили ей, что у нее ничего нет, и не стали обыскивать. Овечка невинной прикинулась. Хм, такая может кого угодно уговорить. А то, девохана видная, все при ней, высокая, статная, фигуристая. Раненый боец рассказывал, что она все глазки им строила, красавцами дальцами называла. А как представился случай, так тут же оружие и применила. И рука ведь не дрогнула, действовала очень хладнокровно, и все четыре пули в цель. Это она с виду, ангел, а в голове у нее черти пляшет. Давай пройдем ко мне в штаб, там мы поговорим. Расскажешь мне подробно, что к чему. Поделишься своими соображениями. Нам ведь вместе этого гада ловить придется». Вернулись в штаб дивизии, где капитану Романцеву определили две небольшие комнаты. В них же размещался отдел контрразведки. «Вот что я тебе хочу сказать, капитан. Ведь мы на «ты». Аккуратно положил фуражку на полку Игнатенко. «Конечно!» — широко улыбнулся Тимофей. «Присаживайся сюда, михайсь показал он на свободный стул, стоящий у стола. «Ух устал опустился тот на стул. «Третью неделю невыносимая жара стоит. Ночью душно, спасу нет. Уснуть не могу, а тут тебя ничего, как-то попрохладней, что ли. Так вот, эта самая девка, что вы поймали, правая рука Гамулы». «Ты не улыбайся, Тимофей, не смотри, что она вся такая худенькая. Злости у нее на десятерых матерых бандеровцев хватит. Когда Гамула нет, так она за него всем заправляет, он ей доверяет. Всех этих бандеровцев она вот так держит», — Зашала Игнатенко пальцы в кулак. «Это Оксана, девка отчаянная. Когда он с партизанами воевал, она в самое пекло боя лезла. На этой девчине столько крови, что ей за всю жизнь не отмыться». Что же этих бандитов не переловили? Неужели они так организованы? Вот и ты о том же! Это ведь не просто бандиты, это украинская повстанческая армия, хорошо сплоченная, отлично законспирированная с железной дисциплиной. Задача у их командиров самая амбициозная. Это какие же? Независимость Украины уничтожение России. Ого, куда хватили? А ты зря иронизируешь, товарищ капитан. Купе нужно относиться со всей ответственностью. У них есть своя служба разведки и контрразведки. Имеется разветвленная агентура. Свои люди у них чуть ли не в каждом сельсовете. Москаляне заверстучуют, за какой бы хохлятской фамилии он не прятался. Трижды к этому гамуле мы своих людей засылали, и ни один из них не вернулся. Помрачнев, Игнатенко продолжил. Вот я и хотел с него за тех ребят спросить. Какая численность армии? Это не моего ума дела. Об этом тебе не у меня спрашивать, но думаю, что не менее 50 тысяч стволов. Немало, невольно подивился Тимофей. А где же они берут бойцов? Мобилизуют, что ли? Все верно. Попробуй отвертеться. Карает строго, мне известны случаи, когда бандеровцы вырезали целые семьи только потому, что молодежь решила от мобилизации уклониться. Мобилизуют в основном уклонистов тех, кто по лесам скрывается. Их здесь немало. Если не пожелает бандере служить, сразу в расход, долго особенно не разговаривает. Вот отсюда у них и народ. И так по всей Украине. В Галиции, в Холмищине, на Буковине, в Житомирской области. Самое скверное, что этих бандеровцев невозможно отличить от обычного крестьянина. Утром он с мотыгой в огороде копается, а вечером боец повстанческой армии. А формы у них есть, если это армия. Единой формы нет, разношерстные. Большинство из них носят гражданскую одежду. Некоторые одеваются в немецкое или советское бундирование, переделанное под украинскую повстанческую армию. На кокардах три зубец, И вот глянь сюда. Порывшись в кармане, старший лейтенант вытащил несколько металлических предметов. Протянув один, сказал, «Это и есть кокарда. У одного сотника с пилотки снял. Ему же без надобности, а мне еще послужит для наглядного пособия. Оформлен на нем. Знаешь, чья была?» «И чья же?» — с любопытством спросил Тимофей, взяв бляху. «Австрийская». Вот даже как. Бывает, что и в чешской, и в польской встретишь. А на прошлой неделе, можешь мне поверить, одного бандеровца в английской форме пристрелил. Откуда же она у него? Ведь второй фронт далеко отсюда. Да мы сами голову ломаем. Может, англичанина какого-то в плен взяли. Тимофей с откровенным интересом рассматривал латунную бляху тонкой и обстоятельной работы. Такая штуковина принадлежала непростому бойцу. Мастер постарался угодить неведомому заказчику. Поверх голубой глазури в самом центре был вытеснен меч с большой рукоятью, от которого по обе стороны отходило два стрелецких топора. Немного выше золотым тиснением было написано «Слава Украине!» «Занятная штуковина!» — вернул капитан Трезубец. «А вот это бандеровская награда!» Протянул Михась небольшую золотистую медаль с пятиугольной колодкой, обтянутой материей напоминавший георгиевскую ленточку. Те же цвета, оранжевые и черные, правда, ширина полос была иной. В центре медали были припаяны две скрещенные сабли, под которыми в овальном круге был запечатлен тот же самый трезубец. Вдоль окаймленного бортика была выбита надпись «За борьбу в особо важных умовах». «Значит, за борьбу в особо важных условиях», — невольно усмехнулся Романцев. «Откуда у тебя эта медаль?» «У старшего стрельца из отделения полевой жандармерии забрали. Наши разведчики на блиндаж в лесу натолкнулись, а там бандеровцы запрятались. Выходить не пожелали. Вот и забросали их гранатами, чтобы людей не, не терять. А эти цаски мне на память дали. Есть у них и свои кресты, — говорят, Остап Гамула носит золотой крест УПА. Знаешь, Тимофей, у меня таких побрякушек целая коллекция набралась. Вот только золотого креста не хватает. А в городе бандеровцы есть? Не увидишь, капитан, Красная Армия города здорово почистила, так что они все в леса подались. Скажу тебе прямо, как есть, в селах советской власти нет на Украине, хотя видимости создается, что все в полном порядке. Днем Бандеровец еще перед тобой шапку ломает, а ночью ему не попадайся, в живых не оставит. И как устроена эта подпольная армия? А вот здесь самый интересный, товарищ капитан, основа армии это УПА. Вся армия прячется в лесах и расквартирована в селах. «Села устроено по принципу наших колхозов. В них содержатся мастерские по пошиву одежды, всякого ремонта и пополнения провизии. Причем делается все это планово, как в самом настоящем колхозе. Дается задание какому-нибудь селу организовать для УПА хлеба. Вот они сеют его, выращивают, жнут, выпекают, а потом сдают в повстанческую армию. В другом селе выращивают скотину, в третьем шьют одежду для армии. Ответственный за заказ – господарчий. Он сдает его станичнику села, все учитывается, все хранится, все маркируется». В каждом селе стоит рой, по-нашему взвод, кормится он за счет села. Далее эти села сбиваются в станице, и в каждой станице служба безопасности. Обычных человек 10-15. Вот это настоящие звери. Никого не жалеют, ни с кем не считаются, убивают всякого при малейшем подозрении. Служба безопасности строго законспирирована, в лицо их никто не знает. В станице имеется свой следователь. Он получает информацию через свою агентуру, которой у него всегда достаточно. В армии помогают все – дети, подростки, бабы. У каждого из них своя функция. Кто-то занимается разведкой, а кого-то используют в качестве связняка. Дальше идет курень. У него свои задачи. Вооружение здесь уже посолиднее, встречается даже артиллерия. У Курения свой следственный аппарат, своя прокуратура и попробуй уклониться от призыва в повстанческую армию. Придут несколько человек, отведут за околицу и расстреляют за огородом. Откуда такая информация?» Пристально посмотрел Тимофей на старшего лейтенанта. «Откуда?» «Приходилось бывать у них. Расскажу как-нибудь. Не время сейчас». «Договорились», — понимающий кивнул капитан. «А что это за личность такая, Гамула Остап? «Личность интересная, прямо скажу. Родился в семье священника греко-католической церкви на Волыне. Его ботяня, отец Артемий, люто ненавидел русских, так что у Гамула это любовь наследственная черта. Можно сказать, что он один из первых бойцов украинской повстанческой армии. Служит в ней с самого начала». Чем он занимался до войны? У Тимофея Романцева имелось собственное представление об Остапе Гамуле. У полковника Утехина на Куриного Атамана был кое-какой материал, собранный из разных источников, с которым он ознакомился перед самой поездкой. Но одно дело казенный текст, сухоперечисляющий злодеяния главаря, а совсем другое – живое общение со свидетелем происходящих событий. Ну сам мне ответь, капитан, чем может заниматься шустрый хлопчик, который ненавидит русских, поляков, евреев? В общем, всех вокруг. «Усмехнулся Игнатенко. Терроризировал местное население, грабил, разбойничал, мнил себя героем. Неизвестно, как бы далеко все это зашло, но где-то в 35-36-м его схватила польская полиция. За ним уже было столько всего, что его должны были расстрелять». Но ему неожиданно повезло. То ли адвокат оказался пронырливый, то ли кому-то из судей на лапу дали, но его осудили всего на четыре года. А уже через полтора он вышел на свободу и тотчас сбежал в Германию. Там он попал в поле зрения Абвера, который его успешно завербовал и отправил на учебу в диверсионно-разведывательную школу. А после того, как началась война, его вернули на Западную Украину. Далее он воевал с партизанами, устраивал провокации, в области прослал своей неслыханной жестокостью, в крайне осталось села, где бы он лично не убил украинца, сочувствующего советской власти, или просто русского. Так что против нас с тобой действует вот такой вот непримиримый враг. И баба его тоже закоренелая бандеровка. Вроде бы смотришь на нее, все при ней, фигура, лицо, а только одна эта видимость, женского в ней, ни на грош не осталось. Так зверствовала на волыне, что даже мужики отворачивались. А что у нее за семья? У нее пять братьев и все фанатичные бандеровцы. Ей бы дома сидеть, да с молодцем каким-нибудь миловаться. Так она с бандитами по лесам шастает и народ запугивает. Знаешь, какое у нее задание во время войны было? Ловить русских солдат, бежавших из плена. Днем по хатам отсыпается, а ночью по хуторам ездит и выискивает тех, кто укрывал советских красноармейцев. Отыщут таковых. И в назидание остальным всю семью под корень вырежут вместе с солдатиком. Вот только убивает не сразу, а сначала помучают изрядно. Потом на эти трупы без содрогания смотреть невозможно. Пули не тратили, только душили. Брали в свой отряд молодых да крепких, чтобы в руках сила была. А душили потому, чтобы пятна крови на одежде не оставались. Так выстирать легче. Затем эти вещички на базар продавать свозили. И кто же на такую службу на «А они не спрашивали, приказывали», — хмуро объяснил Игнатенко. «Отказаться было невозможно. Невеселую историю тебе расскажу, это зимой случилось». Двоим братьям приказали в душители идти. Одного Яковом звали, а другого Николаем. В первый день они с бандеровцами пришли в богатое село и зашли в дом, где по разговорам жила семья, симпатизирующая советской власти, и начали душить стариков и детей. Братья, как увидели, чем придется заниматься, сразу же незаметно из отряда смылись. Вот что я хочу сказать тебе, капитан. Пропаганда у этих бандеровцев работает как надо. Многим нашим комиссарам у них подучиться следовало бы, как людей в свою веру обращать. И что, как ты думаешь, дальше произошло? Бандеровские прокуроры приговорили Якова и Николая к смерти. Взяли их ночью, как они это любят делать, когда брать у отца гостели. Младший Яков с женой пришел, а старший один был. Повели обоих в лес. Тут отец выскакивает и говорит, «Если вы сыновей моих забираете, так и меня вместе с ними возьмите». Взяли и отца. А тут женка Якова выскакивает из дома следом за мужем и кричит, «Если вы его уводите, что же мне тогда на белом свете без него делать?» Забрали и ее тоже. Всех связали, на телегу посадили и на окраину села вывели, чтобы прилюдно расстрелять. Жена на колени бросилась, богом заклинала прощение, за мужа вымаливала. Так командир даже слушать не стал. Старшего сына в сторону велел отвезти, а остальных — отца, брата, его жену на глазах у Николая — расстрелять. А потом стал у него допытываться, где тот свою семью спрятал. День бьют, а он молчит. Два бьют, молчит. Потом раздели до исподнего и стали по деревням за собой таскать. Думали, что жена объявится. Десять дней так водили, а она все не объявляется. А на Николая уже живого места не было. Всего шампалами искололи. Однажды зашли в одну хату, чтобы отогреться, до да самогону выпить. А избитого Николая в синях оставили под присмотром молодого бандеровца. Он стал его просить: отведи меня в туалет по нужде, дескать. Не могу же я тут в хате. Бандеровец его отвел, а сам снаружи остался. А туалет этот из кизика был и глиной обмазан. Николай дыру в задней стене сделал и по глубокому снегу босиком в лес убежал. Непонятно даже, как сумел выжить. Морозы лютые стояли. Добрые люди его подобрали и припрятали. Вот так и сам жив остался, и семью сберег. «Откуда ты так подробно все это знаешь? Он тебе сам, что ли, рассказал?» «Сам», — глухо ответил Игнатенко. «Когда мы отсюда фашистов выбили, он пришел ко мне и рассказал. У моего отца он вместе с семьей в подвале прятался. Этот Николай — мой двоюродный брат». Вот так я и дядю родного потерял, и младшего двоюродного брата. Так что эта война с УПА через каждый наш дом прошла. К этим гадам у меня личный счет имеется. И пока я с ними не рассчитаюсь, не успокоюсь. Ладно, пойду. Неожиданно засобирался старший лейтенант. У меня все-таки служба. Спиток дезертиров в лесу отловили, нужно их допросить. Почему-то мне кажется, что это вовсе даже не дезертира, а самое что ни на есть бандеровцы или какие-нибудь полицаи. Недалеко от того места, где их взяли, блиндаж обжитый обнаружили. А в нем форму нашли немецкую с нашивками повстанческой армии. Что-то мне подсказывает, что именно они эту форму припрятали. «Ну тогда до встречи!» Крепко пожал Романцев руку старшему лейтенанту. Гремучи простучав кованными каблуками по дощатому полу коридора, Игнатенко вышел из штаба. В душе зародилась тревога. Пленницу следовало проверить. Сняв с вешалки фуражку, Тимофей вошел в душный вечер. Сумрак затягивал ближние дома, лишал их четких линий. а вдалеке темная полоса успела накрыть лиственный лес, и только верхушки елей задиристо протыкали побагровевшие облака. С поля, заросшего дикой травой, раздавалось назойливое стрекотание сверчков и заливисто, будто бы на перегонке верещали кузнечики. Обыкновенная деревенская идея, какую можно встретить в любом уголке Украины. Не верилось, что еще совсем недавно здесь проходили тяжелые бои. Белье во дворе госпиталя было уже убрано, и теперь он выглядел значительно просторнее. На лавочке, прислонив костыль, к стене, сидел совсем юный безногий боец. Прищурившись на зарево заходящего солнца, он вдумчиво смолил цигарку. На лице, летом багрянцем прочно лежала непробудная печаль. Мысли его были глубокие и очень невеселые. Романцев прошел по узкому коридору и увидел у двери двух бойцов, стерегущих пленницу. Красноармейцы выглядели спокойными, было ясно, что караул протекал без происшествий. Но для порядка капитан поинтересовался. Все в порядке, Сарачан. Без происшествий, товарищ капитан! бодро отозвался черноволосый молдаванин старший наряд. «Товарищ капитан, у меня вопрос есть», — произнес второй худой, как высохшая жертв с выступающим острым кадыком на тощей шее. «Слушаю», — охотно откликнулся Романцев. «Как-то неловко нам стоять тут. Вместо того, чтобы диверсантов ловить, мы какую-то девчонку охраняем. Ты тут не стоишь, а караулишь», — Посуровив, поправил Тимофей. «Это первое. А второе, если бы не было нужно, тогда бы не охраняли. Ты не смотри, что на ней платье. Она злее всякого мужика. С месяц назад вот такой же сердобольный, как ты спрашивал, что это мы бабу охраняем». А она вытащила у него из кобуры пистолет и в упор расстреляла. А с ним еще двоих за компанию. Как тебе такая история? Не нравится? Мне тоже. А совсем недавно, прежде чем ее успели связать, она еще одного в грудь ранила. Не знаю, выживет ли. Вопросы есть? Бойцы угрюмо промолчали. «Вижу, что вы теперь все поняли. Вот так оно будет лучше. Смотреть за ней в оба будете меняться через каждые 8 часов. Кто бы к ней не ни приходил, никого не пускать. Если кто-то попытается прорваться, стрелять на поражение. Это приказ. А кто она такая?» Любовница Остапа Гамулы, слыхали о таком? Но кто же о нем не слышал? Теперь вам все понятно. Так точно, товарищ капитан! живо ответил чернобровый молдаванин. Открыв дверь, Тимофей вошел в палату. В самом углу комнаты под для окна лежала задержанная. Ее голову обтягивала широкая повязка, через тугой бинт просачивалась свежая кровь. Встретившись с ней взглядом, Тимофей снова увидел в ее глазах одну лишь ненависть. Пристегните ее койки, чтобы ненароком не избежал. Еще неизвестно, какой она фортель может выкинуть. Есть пристегнуть, товарищ капитан! охотно откликнулся Сарачан. Вытащив из вещевого мешка кожаный тонкий ремешок, он набросил его на запястье пленницы и ловко привязал ее к металлической спинке кровати. «Теперь она никуда не денется». Сомкнув челюсти, девушка зло прошептала. «Думаете, удержать меня тут? Да сколько меня не привязывайте, я все равно убегу», — проговорила Оксана. «Поглядим, барышня». Тимофей вышел из палаты. На душе было гадко. Все то, чем занимался сейчас, совершенно не походило на его прежнюю службу. Одно дело — ловить диверсантов, подготовленных и обученных Абвером, совсем другое — выискивать среди местного населения затаившихся предателей, отлавливать бандеровцев. А ведь этот враг не менее опасен и очень жесток. Вернувшись в штаб и пройдя в свой кабинет, Он подошел к столу и вновь перечитал шифровку, полученную накануне. Аккуратно смял ее и положил в стеклянную пепельницу. Чиркнув трофейной зажигалкой, поднес огонь к самому краешку бумаги. Следовало соблюдать осторожность. Сводки из мест расположения воинских подразделений приходили тревожные. Усиленное патрулирование помогало мало. Террор против командиров Красной Армии не прекращался. Гамула Остап — враг идейный, сильный, бескомпромиссный, но он всего лишь один из многих активно действующих в районе. А ими всеми руководят из центра, причем делают это очень грамотно и осторожно. Подчинение руководителей УПА не менее 25 курений. Кто эти руководители, никто толком не знает. Ясно одно, за грамотными тактическими действиями ощущается рука немецкой военной разведки. Из полученной шифровки было известно, что УПА области возглавляет человек, известный под несколькими псевдонимами. Коваль Яким, Шевченко Степан, Конец Григорий, Сечовик Тарас. Настоящее имя неизвестно, имеются только лишь общие приметы, под которые подходит масса людей. Ему около 40, худощавого телосложения, выше среднего роста. По оперативной информации, ближайший сподвижник главнокомандующего украинской повстанческой армии. О его биографии известно также немного. Только то, что родился он в Австро-Венгрии, учился во Львовском университете, рос в патриархальной многодетной украинской семье, где проповедовались идеи национализма. Ранее состоял в украинской войсковой организации, причем в наиболее ее реакционном крыле. Позже стал одним из активных членов организации украинских националистов. Некоторое время Коваль Яким был следователем украинской повстанческой армии, курировал наиболее сложные дела. Затем стал прокурором. Несколько месяцев назад возглавил области, руководил командирами курений. Недоверчивый, злопамятный, желчный, он не доверял никому. Негромко постучавшись в дверь, в комнату вошел старший лейтенант Игнатенко. Смотрел так, словно предстояло серьезное объяснение. Что-нибудь случилось? Невольно напрягся романцев. «Случилось, только что сообщили. У меня свой человек в банде Куренного Гамулы был. Убили его, когда домой вернулся. Хорошо, в то время жены с детьми не было, а то бы и их не пожалели. Как это произошло? Да ты садись!» Игнатенко устало плюхнулся на стул и продолжил. «Эти гады собрали все село и сказали, что так будет со всеми, кто станет служить большевистской власти. Кто-то же должен за это ответить. Добраться бы вот до них, то я бы их собственными руками. Далеко это отсюда? В соседнем хуторе километров пять будет. Под самым нашим носом зверствует, а мы ничего поделать не можем. Руки, конечно, опускать не собираюсь, но порой это от отчаяния выть хочется», — негромко признался старший лейтенант. «Оперативников туда отправил?» «Да, выехала опытная оперативная группа. Надеюсь, что-нибудь да отыщут. Нужно было на подступах к хутору еще людей поставить. Может, кто-нибудь бы и попался?» «Да бандеровцы уже далеко ушли. У них разведка работает как надо», поднял на капитана крупный чуток на выкате корей глаза Игнатенко. «Ровный лоб, слегка заостренный подбородок, располагающее добродушное лицо. Ничего отталкивающего. Человек с такой внешностью вызывает расположение. С ним хочется поделиться сокровенным». Наверняка он в полной мере использует это в своей профессиональной деятельности, а оперативник он весьма толковый. «Разъясни», — потребовал Тимофей, — «им малолетние огольцы помогают». — в сердцах воскликнул старший лейтенант. — Но не воевать же с ними в самом деле. Они же все время вокруг села шныряют, дозор несут. Если какие-то чужие к селу подходят, они сразу к старшему бегут и докладывают. Мы пока подъедем, пока осмотримся, бандит уже в лесу попрячутся. А бандеровцы где-то здесь, рядом, сидят в своих схронах и над нами насмехаются. Мы ведь этот район вдоль и поперек обшарили, но ничего не нашли. А из местного населения кто-то помогает? Ну не без этого есть, конечно, но эти бандеровцы весь народ запугали, устроили сплошной террор. выявляет сочувствующих советской власти и тут же их уничтожает. В их армии даже специальное подразделение палачей имеется, которые приводят приговор в исполнение. И делают они это с большой выдумкой. Зверствуют страшнее немцев. Романцев взглянул на часы. В это время обычно передавали сводки в Совинформбюро, информбюро, И он по возможности старался их не пропускать. Сейчас сводки будут передавать. Послушаем. Это дело. Охотно откликнулся Игнатенко. Тимофей включил радио. В эфире зазвучал торжественный, сочный голос диктора Юрия Левитана. В районе населенного пункта Броды была разгромлена 14-я дивизия СС Галичина вместе с другими формированиями 13-го корпуса 4-й танковой армии Вермахта войсками 1-го Украинского фронта было уничтожено не менее 28 тысяч гитлеровцев, более 17 тысяч взятых в плен. Хлопнув ладонями по коленям, Игнатенко радостно воскликнул «Повоевать хотели? Вот, нате, получайте! Этой дивизии Галичина капут пришел! Это вам не с безоружным местным населением воевать!» «А может, по-маленькой, товарищ капитан, за такое доброе дело, а?» Возбужденно проговорил он и извлек из своего вещмешка небольшую бутыль. «Горилка на абрикосах. Можно, конечно, по-простому, спиртику, но здесь как-то по поторжественнее, что ли, будет». «За такое дело грех не выпить», — улыбнувшись, согласился романцев. «Стаканов у меня нет, но вот кружки отыщу». Открыв старомодный шкаф, стоящий в углу кабинета, он достал из него две покоцанные металлические кружки и поставил их на стол. Вот только с закуской у меня некоторые трудности, как-то не успел еще здесь обжиться. А, это ничего! бодро отозвался старший лейтенант. Ты думаешь, Тимофей, я к тебе с пустыми руками заявился? А нет. Так, где оно у меня? Порылся он в весь А, нашел сало у меня тут. Чуешь, капитан, какой духан прет. Такого запаха ты во всей Украине не унюхаешь. Вот оно. Игнатенко положил на стул. шмоток сала, завернутый в белую замасленную холщовую трепицу. бережно, лоскуток за лоскутком, распеленал толстый кусок с большими прослойками мяса. «Это дожди не сало, а самый настоящий мёд. Положишь его на язык, а оно просто тает. Ах, какая вкуснятина!» — вдохнул он запах. «Не сомневаюсь, широко улыбнулся Романцев. Вырвав из горлышка бумажную пробку, Игнатенко щедро разлил самогон по кружкам. «Значит, пьем за то, чтобы этих фашистских холуев и дальше крепко бить, чтобы им на нашей земле пусто было». «Хороший тост!» — кивнул Тимофей и выпил в три глотка крепкий сивушный самогон. Подобревший, размягший, с раскрасневшимся лицом старший лейтенант глуповато улыбался и говорил, «Знаешь что, капитан, я не успокоюсь до тех самых пор, пока всю это бандеровскую нечисть не вытравлю. Вот скажи мне, как так получается, что три моих родных брата на фронте воюют, фашистов бьют, а двоюродные с бандеровцами остались? Ведь наши отцы — родные братья. Есть в этом какая-то несправедливость. Со стороны получается, что воспитывали вас по-разному». «А я тебе отвечу, что нет. Все мы из одной кастрюли борщ хлебали, последним куском хлеба между собой делились». Игнатенко малость развезло. Говорил он громко, с надрывом умолкал на время и снова начинал кипятиться. Жаркий уголек, прятавшийся где-то внутри него, неустанно чадил, причиняя ему щемящую боль, которая никак не отпускала его, все более отравляя существование. Молча выпили еще. Просто разлили горилку по полной кружке и осушили до дна безо всяких тостов. Как если бы кого-то помянули. Возможно, что так оно и было. Сальце и вправду удалось на славу. Сдобренное ядреным чесноком и приправленное щедро перцем, оно буквально раздирало глотку, и его хотелось немедленно затушить добрым глотком горилки. «Я хочу тебе сказать, капитан», — перешел на шепот Игнатенко. Гамула, конечно, враг». Только таких, как он в нашей области, более двух десятков разгуливает. А нам бы дотянуться до того, кто ими командует. Это ты о ком еще? О Ковале, Якими. А что ты о нем знаешь? «Я ведь до него почти добрался. Среди его людей мой человек был. Да вот две недели он на связь не выходит. Очень боюсь, что в живых его уже нет. Эти сволочи, прежде чем убьют, сначала поизмываются над человеком, на куски его порежут. Ладно бы застрелил, и дело с концом. Что-то мы все грустном, капитан. Давай просто так выпьем. Сегодня такой замечательный день выдался. Скоро мы всю эту нечисть с Украины погоним. И знаешь, как здорово заживем». «Эх, хорошо», — согласился Романцев. «Давай просто поговорим. Я сам устал от тяжелых дум. Рассказал бы о своей семье, о жене». Тимофей Романцев глянул в распахнутое окно. Заметно похолодало, с улицы потянуло вечерней свежестью. Небо удалось ясным и очень звездным. Так сопануло, что от света было больно глазам. Такое ясное небо бывает только на юге, да и то не каждую ночь. «Как-нибудь в другой раз. Пойду я, Тимофей. Можешь тебя проводить? Да мне тут недалеко». Не сказав более ни слова, Игнатенко вышел за дверь. Оставшись один, капитан Романцев выдвинул ящик с стола, достал из него два листа бумаги и написал. «Совершенно секретно». начальнику третьего отдела государственного управления контрразведки Смерш полковнику Утехину Г.В. Докладываю. В настоящее время отделом контрразведки СМЕРШ 71-й дивизии арестована жительница села Хватки Романюк Оксана Григорьевна, 1920 года рождения, обвиняемая в убийстве трех сотрудников СМЕРШ. Она же является любовницей разыскиваемого куренного атамана Остапа Панкратовича Гамулы. В настоящее время в связи с ранением находится под усиленной охраной в госпитале номер 241. Нами вырабатываются оперативные мероприятия с целью завоевать ее расположение и выявить местонахождение куриного атамана Гамулы О.П. Операция получила название «Чужой». «Ждем вашего разрешения на дальнейшее проведение операции». Начальник отдела контрразведки СМЕРШ 71-й дивизии, капитан Романцев Т.П. Положив листок бумаги в нагрудный карман, Тимофей вышел из кабинета и направился в отдел радистов. Передав написанное начальнику отдела, молодому младшему лейтенанту связистов, сказал, «Нужно срочно отправить в центр. Я подожду здесь. Мне должны ответить». Лейтенант прочитал сообщение, понимающе кивнул. «Хорошо, товарищ капитан». Он зашифровал сообщение, исчеркав листок бумаги точками и черточками, затем надел наушники и взялся за ключ. Передав сообщение, стал молча ждать, вслушиваясь в эфирные шумы. Еще через несколько минут принялся быстро записывать передаваемое радиосообщение, затем поколдовал над шифровкой, записывая слова на отдельный лист, и произнес «Расшифровал, товарищ капитан». «Возьмите». Тимофей взял исписанный листок и прочитал. Начальнику отдела контрразведки Смерш 71-й дивизии капитану Романцеву Т. Разрешая проведение операции чужой, ввиду особой важности проводимой операции, приказываю докладывать незамедлительно лично мне обо всех деталях. Начальник третьего отдела Государственного управления контрразведки Смерш полковник Утехин Г.В. Прочитав расшифрованное радиосообщение, Романцев положил листок на пепельницу и черкнул спичкой, дождавшись, когда от бумаги останется только пепел, он вышел из комнаты.